Голова 93. Вылазка в мистический мир Тысячу лет назад многие учёные пытались разными способами выяснить, есть ли жизнь на других планетах нашей галактики. Есть ли другие цивилизации или формы жизни во Вселенной. Тысяча лет изменений постепенно приближало человечество к истине. Более 30 лет назад меч из позеленевшей бронзы стал ещё одним веским доказательством того, что в космосе существуют другие цивилизации. «Из одного из населённых ими миров и прибыл этот бронзовый меч. Как и в случае нашего мира, там есть жизнь. Но между нами существует одно серьёзное различие. Они зовут себя практиками!» Последнюю фразу ректор произнёс с восхищением, что Деван Боулэ внутри него разразилась настоящая буря эмоций. У Пятиполой горы в Туманолисте ему были показаны странные образы. Он знал, что ректор говорил правду. «В этом мире сокровища могут скрываться где угодно». Существуют места с духовной энергией такой плотности, что тебе и не снилось. Вне зависимости от метода, появилась возможность создавать в человеческом теле духовные корни, а следовательно начать культивацию. Сложно точно сказать. Быть и может, их сокровища оскудели, или духовная энергия истончилась. Может, всё произошло по какой-то другой причине, но в итоге началась война. Вероятно, она была настолько разрушительной, что этот огромный меч за счёт последних сил был отправлен в полёт». Последняя надежда их мира. Вполне возможно, что они планировали найти новый дом, восстановить численность и вернуть себе утраченную славу. И вот почему существует теория о том, что этот огромный меч выступал одним из хранилищ истинного дыхания секты, которой он раньше принадлежал. Все члены той секты, должно быть, поместили свои духовные корни в меч, дабы те стали семенами их силы, которые взрастят будущих учеников. С тяжёлым вдохом ректор покачал головой. Очень жаль, что во время путешествия меч натолкнулся на нечто, из-за чего он потрёскался и в итоге угодил в звезду нашей Солнечной системы. В результате столкновения рукояти часть меча разбилась, целостность хранилища истинного дыхания была нарушена, а его содержимое растворилось в осколках, разлетевшихся по всему звёздному небу. Рассказанное произвело на Ван Буэлэ неизгладимое впечатление. Он вспомнил об увиденном в Томанолесье в пещере Пятипалой горы. величайший красавица своего поколения и множестве сцен гибнущего мира». Хорошо запомнив слова ректора, Ван Буэлэ внезапно кое-что понял. «Нечто очень важное. В таком случае, разве количество людей, способных стать практиками, не ограничено?» Ван Буэлэ сразу же увидел очевидную проблему. Такая проницательность очень впечатлила ректора. «Верно», – с довольной ноткой в голосе согласился он. «Прибытие бронзового меча стало счастливой случайностью для нашего мира». «Какой прогресс мы совершим в культивации, будет зависеть только от нас. Люди моего поколения недостойны жить во времена таких революционных трансформаций мира». Вопрос Ван Буэлэ растревожил какие-то дремлющие до этого эмоции в ректоре. Старик со смехом поднялся и пальцем указал на скрытый пеленой тумана Остров Верхней Академии. «Ван Буэлэ, знаешь, что из себя представляет Остров Верхней Академии? Туда могут попасть только эксперты истинного дыхания». Это истинное сердце ДАО Академии. Из огромного меча мы узнали, что по системе их сект, наша Нижняя Академия – это всего лишь Внешняя Секта. Все вы ученики Внешней Секты. Только те, кто смог попасть в Верхнюю Академию, могут считаться частью Внутренней Секты. Внешняя Секта? Внутренняя Секта! Этот разговор с ректором стал для Ван Буэллы настоящей чередой откровений. Он многое понял. Только кто-то с Верхней Академии может занять Государственный пост Федерации. В эре духовного истока культивации положения Федерации взаимосвязаны. Слабые не имеют права вести нас в будущее этой эпохи!» Ректор рассмеялся, его глаза горели надеждой. «Поэтому ты обязан стать экспертом истинного дыхания и попасть на остров Верхней Академии!» Ван Буэлэ сделал глубокий вдох и кивнул. Теперь он больше знал о деревне истинного дыхания и о острове Верхней Академии. Ректор дополнил свою историю рассказом о ситуации в деревне и дал Ван Буэлэ нефритовую табличку с информацией, которая могла там пригодиться. После этого Ван Буэлэ покинул резиденцию ректора и вернулся на пик дхармического оружия. Запрет ректора распространять информацию сработал, никто за пределами круга очевидцев не знал о драке с проректором. Чувствуя приближение дня отправки, Ван Буэлэ поспешил в пещеру духовной печи, чтобы реорганизовать и починить дхармические артефакты. В перерывах он изучил информацию о том, как обрести истинное дыхание. «Сколько же всего надо запомнить о поглощении духовного корня?» У Ван Боула заблестели глаза. Согласно нефритовой табличке, в деревне истинного дыхания имелось большое количество духовных корней истинного дыхания. Они не были мертвы, наоборот, в них имелось сознание. Их можно было найти во всех частях деревни истинного дыхания. Духовные корни длиной в одну цунь встречались чаще всего. Чем длиннее они становились, тем сложнее становились их поиски. Помимо корней длиной от 1 до 8 цуней встречались и те, чья длина достигала 9 цуней. К сожалению, человеческое тело не могло вобрать их в себя. У процесса поглощения духовного корня имелось две сложности. Во-первых, каждый духовный корень сам искал предназначенного для него человека, поэтому куда точнее было сказать, что не человек искал духовный корень, а сами корни выбирали себе носителя. Только избранный духовным корнем мог выбрать его в себя, если его пытался поглотить другой человек, то происходило неминуемое отторжение. Продолжение насильственного слияния могло поставить жизнь под угрозу, духовные корни выбирали людей довольно незамысловатым способом, они принимали облик избранного человека. Таким образом, он становился судьбой этого человека. В деревне истинного дыхания было много духовных корней, поэтому на поиски уходило много времени. Вторая проблема крылась в самом поглощении духовного корня. Согласно исследованиям Федерации, существовал только один способ сделать это с гарантированным успехом – метод замещения. Сперва требовалось поглотить духовный корень длиной в один цунь и подавить его, чтобы не произошёл прорыв культивации. С фундаментом в виде духовного корня длиной в один цунь человеку предстояло найти предназначенный ему судьбой корень уже в два цуня для замещения. Если не найти корень в один цунь... Тогда без фундамента замену корня в два цуни нельзя было произвести. Таким способом необходимо было замещать корни вплоть до получения корня в семь цуней. Поиски нахождения корня в 8 цуней зависели целиком и полностью от удачи. Федерация называла корни такой длины универсальными. Для них не требовалась судьба. Если у человека был корень в семь цуней, он мог выбрать в себя корень длиной в 8. Вот только такие корни были большой редкостью, Во время каждого открытия Деревни Истинного Дыхания фиксировалось меньше десяти. Изучив нефритовую табличку, Ван Буэлэ долгое время размышлял. В итоге он решил подготовить кармические артефакты под ситуацию. Так прошло три дня, на рассвете третьего дня началось их путешествие. Будучи одним из тысячи лучших студентов, Ван Буэлэ взошёл на специально подготовленный зелёный корабль, который должен был отвезти их в Деревню Истинного Дыхания, Джои Фань, Джоу Ямен, Думинь и остальные уже были на борту. Вместе с ними отправились ректоры и многие преподаватели. Ван Буэлэ сразу почувствовал у некоторых людей на корабле ауру экспертов. Это явно были практики из Верхней Академии, он точно не знал, сколько их находилось на борту. По его прикидкам, их было по меньшей мере 10. Ещё были кто-то с довещей аурой, похожей на то что была у ректора. Дело не только в сопровождении. «Вероятно, они будут стоять на страже снаружи Деревни Истинного Дыхания, чтобы не дать чужакам проникнуть внутрь». Ван Боулэ пришёл к этим выводам, основываясь на том, что ему сказал ректор. «Корабль особой модели был намного быстрее простых судов. Он мог просто пролетать мимо магнитных гроз и чудовищ в небе. Деревня Истинного Дыхания находилась далеко, однако дорога туда занимала всего сутки. Покинув территорию Дао Академии Эфира, студенты на борту получили сообщение от ректора». Когда они собрались на верхней палубе, старый доктор провёл брифинг о мистическом мире, в который им предстояло отправиться, и рассказал о том, что от них требовалось. Его рассказ в общих чертах походил на историю, поведанную Ван Бола, правда, без особых подробностей. Но этого хватило, чтобы студенты поняли ситуацию. Пока большинство из них вздыхали и охали, а Ван Бола заметил, что Джои Фай, Дзао Ямана и, и старшие студенты не выглядели удивлёнными. Как и я, они уже обо всём знают. подумал Ван Бууле. Окинув взглядом толпу, ректор сказал, «Теперь все вы получите по нефритовой табличке. Они вам понадобятся по двум причинам. Во-первых, кольца в мистическом мире не работают. Никакой связи. Эти нефритовые таблички не могут передавать звук, но могут послать сигнал о помощи вашим товарищам в округе. Будучи частью ДАО Академии Эфира, надеюсь, вы будете помогать друг другу. Во-вторых, В них содержится информация о подающих надежды студентах из трёх других дау-академий, а также сведения о самих академиях. В полёте можете почитать и подготовиться. Всё-таки четыре дау-академии в глазах всего мира находятся в союзе, но на самом деле мы постоянно соперничаем друг с другом. И последнее. Не посрамите честь ДАО академии эфира! После этих напутственных слов ректор спустился на нижнюю палубу. Учителя раздали нефритовые таблички, Вскоре все студенты, включая Ван Буэлэ, смотрели на нефритовые таблички у себя в руках. Он послал духовную энергию в нефритовую табличку. В следующий миг в мозгу появилось множество образов. В одних описывались три Дао Академии, в других содержалась информация об их студентах. Вскоре в толпе послышались удивленные возгласы. «Дао Академия Белого Оленя сильна! Поглядите, у них учится девушка по имени Ли И, как и Джао Ямен, она родилась с духовным телом!» Здесь сказано, что у неё огненное духовное тело. В прошлых схватках она во время атаки сравняла с землей всю арену. Её зовут Несравненной. В этой же Академии учится Джои Сянь. Его имя очень похоже на Джои Фань. Да и он такой же невероятный! Главный префект факультета боевых искусств Дау Академии Белого Оленя. К тому же во всех пяти матчах он победил своих противников одним пальцем. У Дау Академии Святоречья тоже много неплохих студентов. Нашёл информацию про кого-то с именем Уфэнь. Сказано, что в изучении алхимии он уже вплотную приблизился к уровню официального мастера-алхимика. Как такое возможно? Сунь Юни с филиала Академии Белого Оленя учится на факультете магических формаций. Он тоже наделал немало шума. В нефритовой табличке его описывают как очень способного студента. Молодые люди на корабле никак не могли успокоиться. В трёх других академиях училось слишком много хороших студентов. Да, у Академии Святоречья и филиал Академии Белого Оленя были не так уж плохие, Но у самой Академии Белого Оленя было слишком много экспертов. Ван Боулэ показалось это нечестным. «Ну, а чего ещё ожидать? Именно поэтому ДАО Академия Белого Оленя считается лучшим учебным заведением Федерации». пробормотал себе под нос Ван Боулэ. Заметив кислое лицо Джо Фани, он вспомнил, как кто-то упомянул про человека из ДАО Академии Белого Оленя с очень похожим именем – Джо и Сяня. «Эй, Джо Фань, этот парень, Джо Сянь, твой брат?» «Подойдя», — с любопытством спросил он. «Если вы действительно братья, то ваш отец явно знает, как давать имена». Джои Фанни выглядел так, будто надкусил незрелую сливу. Фыркнув, он проигнорировал Ван Буэлэ и с нефритовой табличкой в руках направился на нижнюю палубу. «Чего фыркаешь? Я же просто спросил». Глядя в спину уходящего Джои Фанни, Ван Буэлэ чувствовал, что у того слишком вспыльчивый характер. Он тоже фыркнул и ушёл с верхней палубы. Когда начало темнеть, студенты стали расходиться по каютам, ночь прошла без происшествий. На рассвете солнечный меч был ярко-оранжевого цвета, отчего создавалось впечатление, будто облака горели. Корабль начал замедлять ход, люди на его борту увидели впереди пустыню, где находился мистический мир».